Глава 30. До свидания. Константин Павлович с почти невесомой грустью осмотрел опустевшую квартиру, взял за ручку последний дорожный саквояж, вышел на лестницу и закрыл дверь на ключ. Этажом ниже удалялись легкие шаги Зины. Вот и все. Очередная страница летописи под заголовком «Житие несвятого маршала» перевернута. «Прощай, шумный Петербург! Прощайте ночные бдения в подворотнях и хождения по чужим лестницам! Споры с Владимиром Гавриловичем о судьбах страны и ее обитателей! встречает тихий елец новых жителей!» Возле арки нетерпеливо фыркала под дугой и трясла гривой та самая черная кобыла с заплетенными в косы высветленными прядями. Зина уже сидела в коляске. «Вы всерьез намеревались уехать, не попрощавшись, голубчик?» Владимир Гаврилович сердито хмурился. Стоящий же за его спиной свиридов напротив открыто улыбался. «Конечно, нет!» — откликнулась из экипажа Зина. «Мы как раз перед поездом собирались к вам в участок. Как хорошо, что мы не разминулись!» Александр Павлович протянул ей руку, помог спуститься. «Очень хорошо!» — буркнул Филиппов. «Иначе бы пришлось ехать к вам в Елец и устроить вам там взбучку при новых соседях!» «Не надо сразу портить нам репутацию!» — улыбнулся маршал. «Пройдемся до угла!» Они, не торопясь, направились в сторону большой конюшенной. Коляска медленно тронулась следом. «Не передумаете?» «Нет, Владимир Гаврилович, все решено. Довольно с меня кровавых улыбок. Хочется мира и покоя. Заведу себе сеттера и буду на уток ходить». Филиппов, понимающе кивнул, Обернулся на Свиридова. Ну тогда вот для вас новость на дорожку. Александр Павлович подал рапорт о переводе к нам. Генерал Герасимов, конечно, опечалился, но прошение подписал. Вы как, одобряете его кандидатуру? Справится? Маршал остановился, протянул руку Свиридову, крепко пожал. Удачи, Александр Павлович. «Признаться, я за вас рад. Тут у нас государственных преступников нет, зато все, кто есть, и правда злодеи». Молча дошли до угла. Маршал усадил Зину в коляску, мужчины закурили. «Не спросите?» Филиппов пристально посмотрел на бывшего уже помощника. Тот мял папиросу, но молчал. «Вот, Филиппов достал из портфеля тонкую бумажную папку». Протоколы допросов, копии. Маршал раздавил каблуком окурок, посмотрел на папку, но не взял. Отпирается, сочиняет еще романы и повести. Нет, говорит, спокойно и уверенно, без истерик. Все признают и даже гордится. Берите, прочтете по желанию. Маршал еще раз долго посмотрел на желтую папку, но все же решительно скрестил руки на груди. «Нет, Владимир Гаврилович, не хочу. Увольте. С меня достаточно». Ну что ж, Филиппов развел руки. «Воля ваша. Давайте прощаться». Они обнялись с Константином Павловичем. Тот еще раз пожал руку Сверидову. Александр Павлович отсалютовал Зине. Филиппов сначала приложился губами к перчатке, но Зина сама свесилась из коляски, обняла его за шею, прижалась мокрой щекой, поцеловала. «Как обустроимся, мы обязательно напишем и ждем в гости». Маршал сел рядом, еще раз махнул бывшим коллегам, и черная кобыла зацокала подкованными ногами в белых чулках по булыжнику. Константин Павлович обернулся. Филиппов смотрел вслед экипажу, махал своим черным котелком. Маршал вскочил, тоже стащил шляпу, и пока они не свернули на Невский, так и стоял, глядя на две отдаляющиеся фигуры и прижимая шляпу к груди.